Глава двадцать восьмая. Хороший мальчик. «Диван-аномалия?» – младший полицейский рассмеялся. «Слушай ты, тебе не о диване волноваться надо, а о себе. Вы с дружками покусились на жизнь его благородия графа. Вас всех ждет электрический стул!» Бандит сглотнул, переводя шальной взгляд то на меня, то на полицейских. Его зрачки расширились, по лбу скатилась капля пота. «Мля, вы не поняли!» Он подергался, но я связал его знатно. Ни пошевелить ни рукой, ни ногой. «Я все видел своими глазами, мля буду!» «Аномальные твари ему поклонялись, как своему господину!» «Этот Булгаков, чернокнижник и колдун!» «Его самого надо на электрический стол!» Полицейские одновременно посмотрели на меня. Я молча покрутил пальцем у виска, а затем ткнул себе в шею двумя пальцами. Младший полицейский рассмеялся, а вот его старший товарищ нахмурился. На бандита он все еще смотрел с презрением. Тем не менее он полез в напоясную сумку. «Проверить-то нетрудно», — пробурчал он, доставая прямоугольный прибор с антенной. «Только вот имей в виду, что тебе эти слова выйдут боком». Все сказанное будет использовано против тебя». Я заметил, что диван внезапно приоткрыл один из своих маленьких глаз на обивке и покосился в нашу сторону, любопытно блестя черной поверхностью. «Блин, как бы диван не того этого, а то будет очень неудобно». Я строго зыркнул в сторону дивана, дескать, даже дышать не думай. В лучшем случае только через раз. Монстр послушно прикрыл свой глаз. Щель между веками идеально напоминала обычную складку на обивке. Идеальная маскировка. «В проверке нет нужды», — сказал я отстраненно. «Нам лучше покинуть это место как можно быстрее. Здесь еще могут оставаться мутанты». «Конечно, господин Виконт», — кивнул полицейский. Тем не менее он продолжал настраивать свой прибор. «Одну секунду». Я просто хочу добавить на эту падаль еще один пунктик в протокол. За клевету на дворянина, за оскорбление чести и достоинства. Пару секунд всего лишь. Он вытянул его в сторону дивана и нажал несколько кнопок. М да Ладно. Я активировал отражение. Одно из щупалец воткнулось в прибор. Его кончик, извиваясь, начал просачиваться в глубину между механической начинки. Черт, барахлит старье. Полицейский потряс свой прибор. На экране показатели так и не поменялись. Выдают всякий мусор, у которого срок эксплуатации давно вышел. Простите за задержку, господин Виконт. Он убрал свой прибор назад. Сырую природную энергию, пропитавшую диван монстра, уловить не получилось. «Тус все узнает!» – прошипел бандит, глядя на меня. «Все расскажу!» «Заткнись, подаль. Полицейский с размаха заехал ему сапогом в живот. «Достаточно его высокоблагородие слушало твою клевету». Бандит выпучил глаза и согнулся. «Я быстро воткнул щупальце в диван, пока мы еще не ушли. Жди меня тут, я за тобой вернусь», — передал я ему послание. Я был уверен, что диван послушается. «Хороший мальчик, такой спутник мне очень даже пригодится». Вскоре приехало подкрепление, всех бандюков упаковали, куда-то увезли. Надеюсь, их засадят всерьез и надолго. Впрочем, что-то мне подсказывало, что на свободу они выйдут скорее рано, чем поздно. Этот самый туз, который всех запугал, постарается вытащить своих людей. Я бы на его месте так бы и поступил. Правосудие крепко и сильно на поверхности. Но здесь, под землей, рука закона дотягивается не во все тоннели метро. Здесь уважается только сила. А поймать ублюдков, которые схоронятся в самых темных щелях подземелья, не так уж и просто. Это вам не поверхность, где везде камеры и все просматривается. Я стоял у входа в торговый центр и смотрел вслед уезжающим полицейским машинам. Краем глаза я уловил движение. Повернув голову, я увидел приближающегося ко мне Олега Шаравина в его старой военной форме. Рядом с ним трусил шарик, сверкая жутко дружелюбными желтыми глазищами. «Как успехи? Это вы вызвали полицию?» — спросил я. «Ну кто ж еще?» — проворчал Шаравин. «Я ж как чувствовал, ты слишком легко ко всему относишься, и тебе не помешает помощь. Я задумчиво поскреб подбородок». «Возможно, он и прав. Я слишком привык к своей старой силе, и из-за этого иногда рискую сильнее, чем надо». Сунув руку в карман, я достал ядро аномалии и протянул его Шаравину. Тот бережно взял его обеими руками и принялся внимательно осматривать. Шарик начал привставать на задние лапы, пытаясь ткнуть носом в золотистую поверхность. «Хорошая добыча», — одобрительно произнес Шаравин. Он отпихнул шарика и отвесил ему подзатыльник. Черный кошмарный пес отбежал от нас и одарил хозяина укоризненным взглядом. Он спрятал ядро в свой рюкзак, после чего сунул руку в карман. «Вот, держи». Торговец протянул мне какую-то бумажку. «Думаю, тебе это пригодится». «Что это?» Я взял бумагу и внимательно осмотрел ее. Взгляд зацепился за размашистую подпись в самом низу. Рекомендация от Олега Шаравина, ветерана специальных сил его императорского величества Романова. С усмешкой произнес торговец. Подписано собственноручно. «Если кто-то будет сомневаться в твоих профессиональных навыках истребителя, просто покажи это ему. Здесь я подтверждаю, что тебе по силам одолеть аномалию первого уровня». Я невольно улыбнулся. «Благодарю», — сказал я, убирая бумагу в карман. «Рекомендация мне и вправду будет очень кстати». Все-таки чувствуется разница в общении с Шаравиным и теми полицейскими. Те постоянно говорили «Господин Виконт-сё, господин Виконт-то», подчеркивая мой высокий статус. А Шаравин, хотя тоже просто людин, общается как с равным. «Он ведь служил вместе с князем Омутовым и другими дворянами». Он понял, что Аристо – точно такие же люди со своими сильными сторонами, а также слабостями и пороками. Связи между бойцами, дух боевого братства намного важнее титулов и родословной. Мне это было весьма по душе. Все-таки есть вещи куда важнее, чем социальные лифты. Вещи, которые делают людей ближе, несмотря на статусы. «Бывает так, что смотришь на чужака и понимаешь, что с ним у тебя больше общего, чем со своими. Важен не статус, а что ты из себя представляешь по факту». «Меч оставь себе», — добавил Шаравин. «Заслужил им владеть полностью. А вот кристаллы прошу отдать. Они меня весьма заинтересовали». Он сделал движение пальцами, потерев подушечки, намекая на оплату. Я усмехнулся и полез в свой рюкзак. Меч в любом случае стоил дороже, чем кристаллы и даже ядро. Отличная сделка. Да, жаль расставаться с ядром. Но ничего страшного. У меня в рюкзаке есть еще одно точно такое же. Мы с Шаравиным на одно ядро договорились, верно? Значит, все честно. Второе я с чистой совестью оставляю себе. К слову как бы невзначай добавил торговец, когда я передал ему кристаллы. «У тебя теперь есть новый питомец?» «Что?» Я приподнял бровь. «Питомец?» Он молча указал мне за спину. Я обернулся. Диван неподвижно стоял в паре метров от нас, у стены торгового центра. И усиленно делал вид, что он тут всегда стоял, с момента сборки. Как он тут оказался? Незаметно следовал за мной, «Нифига себе он бесшумный! Диван-ниндзя, мастер скрытного проникновения!» Маскировка дивана была хороша, но наметанный взгляд бывалого бойца она не обманула. Олег сразу понял, с кем мы имеем дело. «Откуда вы знаете?» — с подозрением произнёс я, повернувшись к Шаравину. «Про... питомца?» «Скажем так, у меня хорошая чуйка», — усмехнулся торговец. «Я ничего против не имею. У меня у самого такая зверюга живёт». Шарик обнюхал диван, а тот пучил на него свои глаза. После чего протянул щупальце и легонько потрепал пса за холку. Шарик в ответ лизнул самый большой глаз дивана. Кажется, у них полное взаимопонимание. «На аномального питомца нужно особое разрешение», задумчиво произнёс Шаравин. «Но для дворянина это не проблема». У вас прав поболее будет, чем у простонародья. В крайнем случае попроси Омутова. Он подсобит. Главное, чтобы они не прознали. Они теперь тоже будут за тобой следить. Я удивленно посмотрел на него. Что, опять параноидальный блик проснулся? Ты пообщался со мной, и теперь они знают о тебе. Ты теперь тоже в сфере их интересов. Я пытаюсь докопаться до сути вещей. «А они хотят скрыть правду», — продолжал Шаравин. Он приглушил голос и нервно огляделся по сторонам. «Понимаешь?» «Понимаю. Больше мне нечего было сказать в ответ». «Мы еще немного поговорили про всякое, после чего распрощались. Шаравин ушел прочь по улице вместе с Шариком, ну а я подошел к своему новому питомцу. Диван ласково потерся о мою ногу подлокотником». «Не оставляй меня здесь». Как будто говорили его печальные глазки с пушистыми ресницами. «Ох, ну что ж с тобой поделать?» Я рассмеялся и потрепал его по спинке. «Ладно, пойдем. Только приглуши свою силу. Простую мутировавшую тварь люди еще как-нибудь стерпят. Но если кто-то узнает, что ты полноценная аномалия со своим ядром, пусть оно даже и у меня. В общем, неприятности нам не нужны». Диван послушно закивал своими тентаклями. Я пошел в сторону метро. Диван послушно затрусил за мной, постукивая хитиновыми ногами по бетону. В принципе, владение аномальными тварями не возбранялось законодательством. Особенно для дворян. Вон у Омутова целый выводок на летучем острове. Пока я размышлял, диван неожиданно приблизился ко мне со спины. Он плавно бортанул меня под колени. Я от неожиданности сел на него, чего он и добивался. И диван поскакал вперед. «Ого!» — только и сказал я. И пристегнулся при помощи щупалец отражения. Сидя на своем новом диване, я не мог отделаться от чувства восторга и удивления. И вроде казалось бы ничего особенного. Машины намного быстрее ездят, чем диван. Но все равно меня переполняли эмоции. Ветер трепал мои волосы, когда мы мчались галопом по оживленным городским улицам, с легкостью пробираясь через пробки. Люди останавливались и смотрели, когда мы проносились мимо. На их лицах были написаны удивление и недоверие. Некоторые даже доставали свои телефоны, чтобы запечатлеть сюрреалистическое зрелище на камеру. Я не мог не усмехнуться, видя реакцию окружающих меня людей. Лёжа на диване, я задумчиво кидал в рот духовные кристаллы один за другим, добытые в новой аномалии. Вкусно и питательно. Самое то, чтобы восстановить силы. Отражение щупальцем надежно удерживало меня, словно ремнём безопасности. А как мы в метро ехали, это вообще была та ещё сцена. Вагоны, куда мы заходили, пустели на глазах. Народ живенько растекался по соседним вагонам. Мы с диваном ехали в гордом одиночестве. На поверхности продолжилось все то же самое. Когда мы выехали на оживленную автотрассу, я жестами рук показывал, куда буду поворачивать, как перестраиваться и так далее. Правила вождения я знал хорошо. Нам встречались всевозможные препятствия от легковых автомобилей и грузовиков до пешеходов и уличных торговцев. Но диван маневрировал так ловко, что мы без проблем преодолевали все препятствия. Все опять же в рамках закона. Лошадей можно использовать в качестве транспорта, а чем аномалия хуже. Хотя диван скорее гужевой транспорт. В какой-то момент за нами даже собралась большая толпа, которая некоторое время следовала за нами. Кому-то было просто любопытно, а кто-то спрашивал, а не аномалия ли это? «Законом не запрещено!» – кричал я им в ответ. «Это гужевой транспорт!» Диван не показывал свои щупальца, а глаза прятал между складок обивки, глядя через щелочки. На монстра в таком виде он совершенно не походил. Но всем, очевидно, было понятно, что перед ними такое. В общем, это был поистине незабываемый опыт. Эдакое мини-приключение, не похожее ни на какое другое. И когда мы, наконец, прибыли в мой дом, я не мог не почувствовать благодарность к новому питомцу за возможность испытать нечто столь причудливое, но весёлое. Надо будет официально оформить документы на диван. Только осталось понять, как на транспортное средство или как на питомца. Когда мы подъехали к нашему особняку, окруженному железной оградой, мое сердце заколотилось от предвкушения. Высокие белые колонны у входа, витиеватая каменная кладка на фасаде, разбитый перед особняком зеленый сад. Эти детали стали уже родными и привычными. Несмотря на то, что особняк был построен более века назад, он все еще выглядел добротно. Строители продумали каждую деталь. Сад раньше выглядел заброшенным и одичавшим, но мы с наиди постепенно приводили его в порядок. Нейра-девочка ухаживала за цветами и подстригала газон. Под одним из окон я заметил блеск стекла. Видимо, несколько осколков от разбившегося стекла не убрали. Само окно уже давно поменяли, а вот неприятные воспоминания никуда не делись. Я слез с дивана. Открыв ворота, я невольно поскреб подбородок. «А что там с мать его Евгением Хилковым, моим злокозненным кузеном? Что-то из следствия не звонят? Надо бы самому звякнуть, поинтересоваться, как идет расследование. Он мне еще за разбитое окно должен, сранец. Мы с диваном шли по длинной, извилистой подъездной дорожке. Солнце клонилось к горизонту, заливая поместье теплым оранжевым светом. Подойдя к парадной двери... Я услышал звуки быстро приближающихся шагов. Распахнулись резные створки. На пороге показалась Нейра девочка в своем неизменном костюме горничной. Это что вы такое в дом притащили, хозяин? Нейди уставилась на диван своими пустыми равнодушными глазами. Это диван. С улыбкой произнес я. Вижу, что не табуретка. Кивнула Нейра девочка. Почему диван на меня смотрит? Диван дружелюбно моргал своими пушистыми ресницами на десятках глаз. «Потому что может». «Логично. Он у нас надолго?» «Думаю, что да. Он классный». Диван тем временем подошел к одной из клумб. Из-под его днища высунулась новая щупальца с расширением на конце. Там находилась зубастая пасть и черный блестящий нос, похожий на собачий. Этим самым носом диван начал осторожно нюхать цветочки. По идеально прекрасному лицу нейра девочки трудно было что-либо прочитать. Чудесно. То есть мне не только с него пыль протирать, но и кормить? Чем его кормить? Вы знаете, кошачьим или собачьим кормом? Или ему нужна строго живая добыча, как змеем? А кладку ваш новый диван хоть приучен? Я задумался. Настолько далеко я не заглядывал. В подземелье я никогда питомцев не держал. Там опасно было к кому-либо привязываться, питомцев могли убить из мести. Так что я весьма отдаленно представлял себе, каково это — содержать питомца и заботиться о нем. Лишь в общих чертах. Кладку и корыту приучим. Я махнул рукой. Он смышленый малый, схватывает на лету. Жратву определим экспериментальным путем. «Думаю, должен любить мясо». «Это так безответственно с вашей стороны, хозяин?» Нейди покачала головой. Я лишь с улыбкой развёл руками. «Дескать, ну да, я вот такой дурак, ага. Любите меня таким замечательным, какой я есть». «А как вы назвали вашего питомца?» полюбопытствовала Нейди. «У каждого должно быть имя, отражающее его индивидуальность». «Диван». Я пожал плечами. «А что?» «Мужчины». Нейра девочка демонстративно закатила глаза, имитируя укоризну всем своим видом. Я лишь усмехнулся. Диван тем временем подошел к Нейде и начал осторожно обнюхивать уже ее. Нейра девочка не боялась. Она протянула руку и поскребла его по спинке. Диван протяжно заскрипел. Скрип напоминал урчание большого уютного кота. Есть какие-нибудь успехи с порталом? спросил я ее. «Да», — она кивнула. «Я продолжала эксперименты, как вы и приказывали, хозяин. И, кажется, я разгадала его секрет. Я поняла, как живому существу пройти через портал и при этом не погибнуть. Мое сердце забилось чуточку быстрее». «Правда?» — встрепенулся я. «И каким же?» «Неужели ей удалось раскрыть секрет до того, как я прокачаю отражение до нужного уровня?» «Ай, Неди, Ай, красотка! Ай, умница!» Рецепт оказался на удивление простым. Равнодушным голосом произнесла нейродевочка. «Нужно было всего лишь...» Она сделала эффектную паузу, как в интернет-рекламе.